Глава шестая. Но кому черт возьми, произнес Пейдж. Понадобилось убивать Фарнли. Нужно было привести мысли в порядок. Впоследствии Пейдж признавал. Его версия, что произошедшее убийство, была всего лишь предположением. Но и потом, когда на смену этому предположению пришло другое, он отчетливо помнил свою первую мысль. Если это убийство, то невероятно изощренное. Кто-то удивительно ловко отвлек их внимание от истинной жертвы. Всех в доме заботил только один человек, Кеннет Маррей. На нем одном были сосредоточены слух и зрение каждого. Никого не волновало, что происходит с остальными. В этом вакууме было очень удобно напасть на кого угодно, за исключением Марри, и оставаться незамеченным. «Убивать Фарнли?» — странным голосом повторил Барроуз. «Нет, так не пойдет. Аккуратней. Стоп, подожди. Давай попробуем...» Он будто давал указание водителю. Продолжая бормотать в том же духе, он широкими шагами пошел вперед, ведя за собой приятеля. Фонарь в его руке излучал ровный свет. Но когда они уже приближались к пруду, Барроуз его выключил, то ли решив, что им хватит естественного освещения, то ли не желая видеть все слишком ясно. Водоем окружала песчаная полоса футов пять шириной. Очертания предметов и даже лица пока еще смутно угадывались. Фарнли лежал ничком в пруду. Тело его было повернуто чуть вправо, если смотреть по направлению к дальней части сада. Оно колыхалось на поверхности воды, которая все еще не до конца успокоилась и плескала, переливаясь через парапет и захлестывая песчаную полоску. Вокруг головы клубилось что-то темное, но цвет этого мутного облака был неясен до тех пор, пока оно не расплылось шире и не забрызгало белые кувшинки. Вода снова заходила ходуном, когда Пейдж начал вытаскивать тело. Каблуки Фарнли коснулись края парапета. Но через мгновение, о котором он предпочел бы навсегда забыть, Пейдж остановился и выпрямился. «Тут уже ничем не помочь», — сказал он. У него горло перерезано. Они оба еще не оправились от шока и говорили на удивление спокойно. «Да, этого я и боялся. Это, это убийство!» Или... Внезапно оборвал себя Пейдж. «Самоубийство!» Они переглянулись. «Все равно», — проговорил Бароуз, который пытался быть неравнодушным человеком, оставаясь в официальной ипостаси. Надо его вытащить. Вообще-то не положено ничего трогать до прихода полиции. Это, конечно, правильно, но не можем же мы его так оставить, это неприлично. Положение тела мы все равно уже изменили. Ну как, попробуем? Да. Давидовый костюм потемнел и разбух. Казалось, он вобрал в себя неимоверное количество воды. Они с большим трудом перевалили тело через парапет, и их самих едва не окатило волной. Вечернее благоухание роз, мирная тишина сада — все казалось какой-то нереальной декорацией к происходящему. Пейдж твердил про себя. «Это Джон Фарнли, и он мертв. Это невозможно». Это и правда было невозможно, если только не предположить. Эта мысль с каждой секундой становилась все отчетливее. «Думаешь, это самоубийство?» — спросил Барроус, вытирая руки. «Нам словно под гипнозом внушили мысль об убийстве, хотя самоубийство, по-моему, ничуть не лучше. Ведь что тогда получается? Получается...» что он и впрямь был не тем, за кого себя выдавал. Блифовал до последнего и надеялся, что как-нибудь обойдется. А когда Марри все-таки устроил эту проверку с отпечатками, он понял, что последствий не переживет. Пришел сюда, встал на край и... Барроллс чиркнул рукой по горлу. Звучало правдоподобно. «Боюсь, ты прав», — согласился Пейдж. «Боюсь?» Признать такое было и вправду страшно. Это значило обвинить друга, мертвого друга, в преступлении, взвалить на него весь груз в тот момент, когда человек уже не способен сказать ни слова в свою защиту. Пейдж почувствовал, как внутри у него все сжалось от горечи и боли, ведь Джон Фарнли был его другом. Это единственное, что приходит в голову. Господи, но как он это сделал? Ты что-нибудь видел? Нет, то есть не совсем. Я как раз выходил из дома. Я был в коридоре, взял там в ящике этот фонарь, объяснил Барроуз и помигал светом, несколько раз нажав на кнопку. Ты же знаешь, в темноте я вижу совсем худо. И вот когда я открывал дверь в сад, то заметил Фарнли, правда очень смутно. Но он стоял на краю пруда спиной ко мне. Потом я присмотрелся, и мне показалось, что он там словно бы с чем-то возится. Сам понимаешь, с таким слабым зрением я не мог ничего толком разобрать. А звуки ты наверняка и сам слышал. Был всплеск, а потом... Совсем уж... нехорошее бултыхание. Как просто и как страшно. И рядом с ним никого не было? Никого. Подтвердил Барроуз. Он задумался и прижал пальцы к вискам. Ну или почти никого. Кусты-то ведь примерно по пояс, так что... Пейдж не успел уточнить у друга, всегда очень внимательного к выбору формулировок, какой смысл тот вкладывал в слово «почти». Со стороны дома до них донеслись голоса и звуки шагов, и Пейдж торопливо сказал. «Они идут». «Молли не должна этого видеть. Ты человек авторитетный, тебя послушают, не пускай их сюда!» Бароуз расправил плечи и старательно откашлялся, как оратор перед ответственным выступлением. Он включил фонарь и пошел к дому, освещая себе дорогу. Вскоре луч выхватил силуэты Молли и Кена Тамары, но лица их оставались в тени. «Мне очень жаль...» начал бороз неестественно громким голосом. С сэром Джоном произошел несчастный случай, и вам лучше туда не ходить. Что за ерунда? Резко оборвала его Молли. Она решительно оттеснила Бороза и устремилась в полумрак. Всего ужаса, произошедшего она, к счастью, видеть не могла. Она старалась казаться спокойной но Пейдж услышал, как ее каблук предательски царапнул по песку. Он приобнял ее за плечи, чтобы поддержать, и почувствовал, как она прерывисто дышит и вслипывает. Неожиданно сквозь рыдание у нее вырвались слова, которые показались ему загадочными. Молли сказала, «Будь он проклят, что оказался прав!» По тону голоса Пейдж догадался. Она говорит, «Не о муже. Но в первый момент фраза настолько его поразила, что он был не в состоянии уловить ее смысл. Молли, между тем, быстро пошла к дому, закрыв лицо руками. «Оставьте ее», — сказал Марри. «Ей слишком тяжело». Сам Маррый, похоже, воспринял случившееся далеко не так хладнокровно, как можно было бы ожидать. Он замер в нерешительности. Потом взял у Барроуза фонарь, и, высветив лучом лежавшее возле пруда тело, выразительно присвистнул сквозь зубы. «Вам удалось доказать», — обратился к нему Пейдж, «что сэр Джон Фарнли на самом деле не сэр Джон Фарнли». «Что, простите, как вы сказали?» Пейдж повторил вопрос. «Не доказано пока абсолютно ничего», — с суровой важностью отвечал Маррей. «Я не успел закончить сравнение отпечатков, по сути дела, я только начал». «Похоже, — в полголоса заметил Бороуз, — заканчивать уже не обязательно». Судя по всему, он был прав. Если исходить из логики и здравого смысла, сомневаться в самоубийстве не приходилось. Марой закивал в присущей ему рассеянной манере, как будто думая о чем-то другом, и с видом человека, перебирающего в памяти давние события, поскреб простительность на щеке. Ему явно было не по себе. «Но вам-то, наверное, все ясно?» — не унимался Пейдж. «Скажите, кого из них двоих вы считали мошенником?» «Я уже вам все сказал», — огрызнулся Марри. «Да, да, конечно, но послушайте. Я только спрашиваю, кто из них казался вам самозванцем?» Наверняка же у вас сложилось какое-то мнение после того, как вы с ними поговорили. Ведь в конце концов это единственное, что имеет значение во всей этой истории. Вы же как-то для себя ее прояснили. Если обманщик Фарнли, то у него были веские причины покончить с собой. Это выглядит наиболее правдоподобным. Но если по какому-то непостижимому стечению обстоятельств обманщик не он... «Вы предполагаете...» «Нет, нет, я только интересуюсь вашим мнением. Если это настоящий Джон Фарнли, с какой стати ему было перерезать себе горло? Выходит, он и есть обманщик, так?» «Склонно сделать скоропалительные выводы без какого-либо предварительного анализа?» Затянул Маррой, то ли получая, то ли приглашая к дискуссии. Свойственно ненаучному вы правы, снимаю вопрос, сказал Пейдж. Да нет же, вы меня не так поняли, смутился Марри и проделал сложные пасы руками, словно пытаясь что-то внушить собеседнику. Его, по-видимому, огорчило, что у них не вышло диалога по всем правилам академической полемики. Согласно вашим рассуждениям, если бы этот несчастный джентльмен был законным наследником, ему было бы незачем совершать самоубийство. На этом основании вы допускаете вероятность убийства, но посудите сами, зачем кому-то вообще было его убивать, неважно, настоящий он Джонни или нет. Допустим, это аферист. Зачем тогда его убивать? Ведь он и так свое получит. «Правосудие постарается. Если же он законный наследник, то убивать его тоже нет смысла. Он не причинил никому зла, понимаете? Я просто пытаюсь посмотреть на ситуацию с разных сторон. А еще все эти разговоры насчет Скотланд ярда и бедняжки Виктории Дейли». Угрюмо вставил Баррус. «Я всегда считал себя человеком рациональным, но теперь и мне в голову лезут всякие странные мысли. И потом этот чертов сад. Нехороший тут дух, я давно заметила. Ага, ты тоже это чувствовал. Воскликнул Пейдж. Марри посмотрел на них с обостренным любопытством. Постойте-ка, сказал он. А что не так с садом? Можете объяснить, мистер Бароуз? У вас связаны с ним какие-то воспоминания? Не то чтобы. Задумался адвокат. Ему как будто стало не по себе. Просто если кто-то рассказывал историю о привидениях, то здесь за счет атмосферы они казались вдвое страшнее. Помню одну историю, впрочем, неважно. У меня всегда было ощущение, что здесь шастает какая-то нечисть. «Ладно, это к делу не относится. Нам есть чем заняться. Хватит тратить время на разговоры». Марри сразу оживился. Им овладело почти радостное нетерпение. «Да, да, полиция и все прочее», — сказал он. «Вы правы, дел у нас предостаточно. И не в потустороннем, а в самом что ни на есть реальном мире. Думаю, вы позволите мне взять основные хлопоты на себя. Мистер Бароуз, вы не откажетесь меня сопровождать. А вы, мистер Пейдж, сделайте одолжение». «Побудьте до нашего возвращения рядом с... Со... телом». «Это еще зачем?» Не понял практичный Пейдж. «Так полагается. Да-да, это абсолютно необходимо». «Ах да, будьте любезны, друг мой, отдайте мистеру Пейджу свой фонарь». «А теперь пойдемте. Раньше, когда я здесь жил, телефона в доме не было. Но теперь-то, полагаю, появился? Прекрасно, прекрасно». Нам ведь, помимо прочего, надо еще врача вызвать. Он быстро удалился, увлекая за собой бароуза, а Пейдж остался у пруда наедине с бренными останками Джона Фарнли. Шок постепенно проходил, и Пейдж принялся размышлять о перипетиях этой бессмысленной трагедии. Версия самоубийствия вроде бы напрашивалась сама собой, смущала только то, что от Марре ничего не удалось добиться. Неясно, что мешало ему попросту сказать. Конечно, это и есть обманщик, я с самого начала это знал. По всему было видно, что именно так он и думает. Почему же он тогда промолчал? Или всему виной это его манера вечно темнить? «Фарнли!» — громко произнес Пейдж. «Фарнли!» «Вы меня звали?» Откликнулся кто-то совсем рядом. От этого неожиданно возникшего из темноты голоса Пыч вздрогнул и отпрянул, едва не споткнувшись от тела. Была уже глубокая ночь, и даже контуры предметов терялись во мраке. Послышалось похрустывание песка по тропинке, чиркнула спичка. Вырвавшееся пламя осветило чьи-то ладони, потом сквозь щель в кустарнике показалось лицо претендента. Патрика Гора или Джона Фарнли, который всматривался в пространство вокруг пруда. Спустя мгновение он чуть не складной походкой шагнул вперед. В руке у него была потухшая сигара. Он сунул ее в рот и, старательно раскурив, взглянул на Пейджа. «Вы меня звали?» — повторил он. «Нет», — угрюмо отозвался Пейдж. «Но хорошо, что вы ответили». «Вы знаете, что произошло?» «Да. Где вы были?» «Гулял». Спичка уже погасла, но Пейдж слышал его неровное дыхание. Этот человек был явно взволнован. Уперев кулаки в бедра, он подошел к Пейджу. В уголке рта тлела сигара. «Жаль, подлеца!» — произнес он, глядя себе под ноги. «Чем-то он даже вызывал уважение». Может, не стоило мне все это затевать. Убежден, что он давно обратился в пуританскую веру своих отцов и много лет усиленно замаливал грехи добрыми делами, попутно прибрав к рукам поместье. Мог бы счастливо и дальше всех дурачить. Да и сквайр из него был хоть куда, тут мне с ним не состязаться. Всего-то и не хватило одной крошечной детали, вот он и решился. Покончить с собой? Вне всякого сомнения. Он вынул изо рта сигару и выпустил облако дыма, которое расплылось причудливыми завитками, словно вызванный из темноты призрак. Полагаю, Мара уже закончила сравнивать отпечатки. Вы ведь присутствовали на том небольшом допросе, что он нам учинил. Скажите, вы заметили, в какой именно момент наш покойный друг проговорился и выдал себя? «Нет». Пейдж вдруг догадался, что взволнованный вид его собеседника не в последнюю очередь вызван банальным чувством облегчения. Мары не был бы собой», — продолжал тот суховатым тоном, «если бы не выдумал какого-нибудь вопроса с подвохом. Он всегда такое любил. Я этого ожидал и даже побаивался» но не каверзного вопроса самого по себе. Страшно было, а вдруг он спросит о чем-то, что я забыла. К счастью, когда дошло до дела, я сразу раскусил его хитрость. Помните, он спросил, что такое красная книга из Эппина? Да, и вы оба что-то написали. Разумеется, такой книги не существует. Любопытно, какую галиматью сочинил мой несчастный соперник. «Да чего же занятно выглядело, когда Маррой с непроницаемым лицом, как важный филин, заверял его, что ответ правильный? Думаю, вы со мной согласитесь, что именно самоуверенность и погубила нашего друга». «Ну, к черту все это!» Помолчав, он взмахнул рукой и огонек сигареты описал в воздухе фигуру, странно похожую на вопросительный знак. «Ну, поглядим, что этот бедняга с собой сотворил». «Позвольте, ваш фонарь». Пейдж исполнил просьбу и отошел в сторону, пока тот присел на корточки, осматривая тело. Наступила долгая тишина, изредка прерываемая глухим бормотанием. Наконец претендент встал и неторопливо подошел к Пейджу, не переставая нервно включать и выключать фонарь. «Нет, мой друг», — сказал он изменившимся голосом. «Это не оно». «В смысле?» «Не очень неприятно это говорить, но я готов поклясться, что это не самоубийство. Стоит отдать должное сообразительности и интуиции этого человека или атмосфере ночного сада». «Почему вы так решили?» — спросил Пейдж. «А вы внимательно на него посмотрели?» «Нет. Так подойдите и убедитесь». Разве человек способен распороть самому себе еремную вену три раза подряд? Ведь он должен был бы умереть уже после первого пореза. Такое вообще возможно? Я, конечно, не специалист, но сильно сомневаюсь. Помните, я говорил, что одно время работал в цирке? Так вот, мне не доводилось видеть ничего подобного с тех пор, как Барни Пула «Лучшего дрессировщика к западу от Миссисипи! Загрыз леопард!» Легкий ночной ветерок пробежал по Тисовому лабиринту, тронул розовые кусты. «Где интересно орудие убийства?» Рассуждал он вслух, скользя лучом по мглистой поверхности. «Вероятно, прямо тут, в пруду, но не думаю, что нам стоит самим его искать». Полиция в таких случаях полезнее, чем может показаться. Все это существенно меняет дело и... Очень меня тревожит», — добавил он, как будто оправдываясь. «Какой смысл убивать обманщика?» «Или, коли на то пошло, законного наследника», — заметил Пейдж. Пейдж почувствовал на себе его пристальный взгляд. «Неужели вы до сих пор не верите?» Беседу прервал звук поспешных, но как будто соновитых шагов со стороны дома. Претендент посветил фонарем, и перед ними возникло лицо Уилкина. В последний раз Пейдж видел юриста в столовой, где тот закусывал рыбными сэндвичами. Теперь Уилкин был не на шутку перепуган. Он держался за край жилета, словно собирал сын произнести речь, но потом передумал. «Господа, вам лучше вернуться в дом». — сказал он. — Мистер Маррэй хочет вас видеть. Надеюсь... — проговорил он многозначительным тоном и недобро покосился на претендента. — Надеюсь, никто из вас, господа, не был в доме после того, как это произошло. Патрик Гор резко повернул голову. — Только не говорите, что стряслось что-то еще. — Именно так, — сердито ответил Уилкин. Похоже, кто-то воспользовался возникшей суматохой. В отсутствие мистера Маррея кто-то прошел в библиотеку и украл дактилограф, в котором было наше единственное доказательство.